Самое сложное в работе пожарного – не знать, что случается с теми, кого мы вытащили из лап смерти. Мы передаем их в руки парамедиков, а те, в свою очередь, вручают их врачам. Каждый из нас – лишь звено длинной цепочки чьих-то жизней. В этом ни капли бесчеловечности, ни талики без души. Так мы прячем наши души за непробиваемым панцирем, иначе бы переживания растаскали их на части» не успеет дотлеть последний огонек пожара, как мы забываем, как выглядели стены в его агонии и возвращаемся к тому привычному, что нас удержит на плаву. Именно поэтому Уэйт первым делом плетется к холодильнику и откупоривает бутылку любимого доктора Пеппера, чтобы залить соднящее горло и такую же соднящую душу чем-то сладким. Хокенберри плюхается на диван и включает запись любимого телешоу, где бригада строителей бесплатно переделывает дома победителям. Своеобразная на видеть, как кирпич за кирпичом вырастает здание, а не кирпич за кирпичом сгорает дотла. Олсен поскорее спешит смыть с себя грязь и пепел, очиститься от пожара, пока его кожу не покроет следы следующего. В любую секунду может раздаться голос диспетчера и ровным голосом сообщить, что кому-то нужна наша помощь. Скажет всего-то адрес, ни имени, ничего-то личного, потому что только так система может работать. Я не присоединился ни к Хокенбери на диване в комнате отдыха, не набил желудок жирной едой вслед за Уэйдом, не стал искоренять со своего тела запах пожарища. Я и так пропах им насквозь, сколько бы ни мылся. Эмбер всегда поджимает свой симпатичный носик, едва зачует его. Растянувшись на своей койке в спальной комнатушке, я уставился в потолок, вспоминая ту женщину из пожара. В отличие от других парней, я не забывал лиц тех, кто пострадал в огниве. Они фотоальбомом хранились в моей памяти, и периодически я усаживался его полистать. По уставу гражданские не должны находиться в пожарной машине. Мы редко делаем исключения для детишек, больных раком, в качестве благотворительной компании, что устраивает наше предприимчивое управление. Поэтому, когда Джерри Паркер, владелец пекарни Поппи, забрался в кабину, вся бригада неодобрительно скривилась. Но я знал, что никто из них не проболтается Кэпу о постороннем в нашей святая святых. Нам бы возвращаться на базу, но по моей просьбе Уэйт свернул в абсолютно другую сторону. Уставшие и подкопченные после сражения с огнем, мы тихо подпрыгивали на ухабах Кинг-стрит, которую давно бы пора подремонтировать. «Спасибо вам», — тихо сказал Джерри Паркер ломаным голосом. Тревога исказила его лицо, сделала неровным, как асфальт под нашими колесами. «Не стоит. Это ваша дочь?» «Кто? Рэйчел?» Мой вопрос сильно удивил мужчину. «Нет, но я знаю ее с детства. Можно сказать, вырастил собственными руками. Я дружил с ее отцом много лет, но он погиб, как и ее мать и старший брат». Воспоминания огнем скорби вспыхнули в его глазах, глядящих вперед, но ничего не замечающих. «Это было давно». Больше я не стал ничего спрашивать. Казалось, любые слова покажутся неуместными, неправильными, как сама смерть. «Из-за чего случился пожар?» — надломленным голосом спросил наш пассажир. «Старая проводка», — буркнул Уэйт, не отрываясь от дороги. «Вы давно ее меняли?» «Давненько», — выдохнул Джерри все напряжение вместе с чувством вины. Вся никак денег не хватало». Мы пока держимся, но не гребем деньги лопатой, чтобы делать ремонт. А зря. Если бы вовремя заменили проводку, то ничего этого не было бы, и ваша...» Но Уэйд заткнулся, встретившись со мной взглядом. Не время было отчитывать несчастливца за то, что тот мог бы предотвратить. Порой обстоятельства сильнее нас. Разве нет? На дорогу ушло не больше пяти минут. Но в скорбном молчании оно растянулось будто на целый день. Когда Джерри Паркер открыл дверцу и выбрался из кабины с проворством молодого легкоатлета, я чуть было не скользнул за ним следом в непонятном желании узнать, что стало с той женщиной, которую я завернул в свой китель, которую нес на руках. Но вовремя опомнился. «Надеюсь, с ней все в порядке», — взамен бросил я, но мои надежды мне самому показались до неприличия бездушными. Мистер Паркер только кивнул в ответ, — и снова, поблагодарив за доставку и за какое-никакое спасение своей пекарни, засеменил в сторону главного входа Providence Medical. Наша работа была закончена. Наше маленькое звено той длинной цепи оторвалось и поехало своей дорогой. Логан нашел меня в горизонтальном положении, по-свойски сбросил мои ноги в ботинках застеленного одеяла и присел на кровать. «Ты в норме?» «Хотелось бы думать. Что на тебя нашло сегодня?» Ты никогда не пасуешь в нужный момент. Я слегка оскорбился подобным замечанием, потому что не думал, что спасовал. Словно прочитав мои мысли, Логан добавил. Ты стоял, как истукан, и пялился на скорую, когда остальные тушили пожар. Что произошло? Ничего, просто та женщина. Стало ее жаль. Всех их жаль. Но это не должно мешать нам выполнять нашу работу. Я кивнул, сознавая, что в данный момент со мной разговаривает не друг, а мой лейтенант. Пошли завтракать. Сменив гнев на милость, Логан хлопнул меня по бедру. Олсон готовит свои бесподобные сырные лепешки. Буду через минуту. Но в желудке не было свободного места для лепешек Олсона, только пустота при воспоминании об обугленном лице Рейчел и запахе горелой кожи.